Крупные купюры еще долго летали по дороге, пока не попали в руки к одинокому и не слишком ухоженному длинноволосому подростку в неформальной мешковатой одежде, мечтающему сходить на фестиваль, что должен был состояться завтра, но не знающему, где достать деньги на это удовольствие. Музыку он обожал едва ли не больше жизни. Она и сейчас играла в его ушах. Именно им исполнялась песня, которую слышали Маша и Дэн в кафе перед своим первым поцелуем. Сейчас подросток сидел в траве около заправочной станции, наблюдая за двигающимися туда-сюда, как на конвейере, машинами всех марок и расцветок. Проблема была решена совершенно внезапно, деньги сами нашли его. «Ничего себе!» — прошептал подросток, хватая ловкими тонкими пальцами словно смеющиеся купюры. «Чье это?» «Увы, людей, которым могли принадлежать эти деньги, нигде не было». И то ли юноша, то ли молодая девушка, пол подростка в одежде стиля унисекс разобрать было невозможно, уже этим вечером купил билеты на рок-фестиваль, чтобы побывать на концерте любимой группы, чей логотип, падающий вниз человек с крыльями, был изображен на его или ее черной длинной вытянутой футболке. Могла ли то быть снова воля судьбы? Ведь там, на концерте, подростку предстояло познакомиться с человеком, изменившим его мир до неузнаваемости. Колесо жизни и случайностей никогда не прекращает крутиться. Ранним утром Таня с чашечкой свежесваренного горячего кофе вышла на застекленную лоджию, прячущуюся в облаках цветущей сирени, что росла прямо под окнами ее небольшой однокомнатной квартиры с нежно-лавандовыми стенами, легкими прозрачными занавесками и уютным интерьером в индийском стиле. Эта девушка обладала отличным вкусом и, как часто сама говорила со смехом, выбирала все самое лучшее, от парней до предметов мебели. От простого созерцания вещей, радующих глаз, она получала огромное эстетическое удовольствие и поэтому старалась окружить себя ими. Таня ценила комфорт и уют, да и вообще умела наслаждаться жизнью, порой даже самыми простыми ее аспектами. Сейчас она ловила кайф от кофе со сливками, приготовленным в медной турке от солнечного утра, от шепота листьев и аромата сирени. Лето Таня тоже очень любила. Темноволосая девушка, довольно потянувшись, отпила еще один глоток ароматного напитка и обвела взглядом двор, в который выходили ее окна. Песочница, качели, лавочки, зеленые насаждения, площадка для волейбола. Все было как всегда. Двор, чистый и ухоженный, вообще ей очень нравился, и единственное, что раздражало, обилие машин под окнами. Некоторые пытались ставить свои авто прямо на газон. Внезапно ее взгляд упал на черно-красный мотоцикл, припаркованный около одного из подъездов дома напротив. Серо-зеленые, свободные пока еще от туши и теней глаза Тани стали удивленными, и она даже чуть не подавилась. Этот мотоцикл очень уж напоминал ей личный транспорт Смерча парня, к которому она неровно дышала. Не понимая, что выфер забыл в ее тихом и спокойном дворе, Таня забежала в комнату, схватила бинокль и вновь оказалась на лоджии, пытаясь разглядеть номера мотоцикла. Все совпадало, сомнений не было, это был байк Дениса Смирчинского, и вчера вечером тут его не было, значит, парень приехал ночью или рано утром. Хорошее умиротворенное настроение Тани мгновенно испарилось. Теперь она лихорадочно размышляла, что же забыл тут в эфир ее Дэна. Ну как ее? Судя по всему, смерч перестал быть достоянием общественности и стал единолично принадлежать той выдерге с третьего курса. При воспоминании о Маше Брундуковой, теперь известной всему университету, Таню передернула. Хваткая девица. Заграбастала себе смерч, и вуз не дует. Может быть, Денис к ней приехал? К своей подруженьке, которой Таня до ужаса хотелось что-нибудь пожать, например, шею? Неужели она живет в доме напротив? Да нет, быть не может. Тогда бы Таня ее видела раньше. Может быть, Смерч приехал к другой девушке? Затеплилась в голове девушки мысль. А вдруг он бросил эту свою громкую и несносную Машу и снова стал свободным? Ну, не к другу же Денис приехал на ночь. По крайней мере, Таня хотела так думать. Мысль о том, что парень бросил свою пассию и или хотя бы изменяет ей, прямо-таки поднимала настроение девушки. Она была человеком упрямым и не оставляла попыток заполучить смерча. Пока она размышляла, к байку быстрым шагом подошел светловолосый молодой человек в костюме тройки, оседлал в эфир и уехал. Следом из того же подъезда, из которого минутой ранее вышел парень, выбежала девушка в вечернем темно-синем платье которая потерянно смотрела на дорогу, а потом села на корточки около лавочки и стала бездумно поджигать пух. Татьяна, наблюдавшая за всем этим, ничего не понимала. Кто эта девушка? Кто этот парень? Почему он уехал на мотоцикле смерча? Что происходит? А еще ей вспомнилось, что кто-то недавно говорил, что Дэн куда-то пропал. То ли уехал, то ли с ним случилось, что он перестал появляться на общих тусовках. Татьяна вдруг осознала, что у нее только что появился повод позвонить своему личному принцу. Татьяна проводила недоумевающим взглядом понурую фигуру незнакомки, которая, кажется, плакала, и, зайдя в дом, принялась набирать по телефону Дэна. Сердце ее взволнованно застучало. Она откашлялась, чтобы голос звучал лучше, однако вместо знакомого приятного мужского голоса она услышала мерзкий женский, который гнусаво и злорадно сообщил, что абонент вне зоны действия сети. «Блин!» — в сердцах стукнула по одной из многочисленных подушек в живописном порядке, разбросанных по дивану Таня. «Вот невезение. Чуть подумав, она принялась листать записную книжку в поисках общих знакомых, которые могли бы связать ее с Денисом. В результате ей пришлось звонить тому самому парню с черной челкой, который пару раз подкатывал к ней. Кстати, его рубашка, которую парень накинул на плечи Тани во время их предпоследней встречи во дворе университета, до сих пор лежала у девушки дома. Последнюю же их встречу Татьяне даже вспоминать не хотелось. Тогда челка увел ее из парка, заявив, что она должна ему свидание, иначе он расскажет о ее недопустимом поведении по отношению к Машеньке Дэну. А она ведь всего лишь хотела немного проучить маленькую нахалку, которая зацапала себе чужого мужчину. Когда Смерч был свободным, у всех его поклонниц была надежда. А теперь и надежды-то нет, осталась одна безнадега. Девчонки вообще недоумевали, как это такой прекрасный Дэн Смерч, всеобщий любимчик и красавчик, выбрал в спутнице жизни такую, как эта Бурундучиха. Да, она симпатичная, стройная, довольно спортивная, ноги длинные, но ведь таких тысячи. А сколько девушек вокруг намного красивее ее, ухоженнее, ярче. Она не богата, не знаменита, не сделала ничего героического по отношению к Смерчу, словом, она его недостойна. Ну, наверное, недостойна. Ведь рядом с таким чудесным парнем, как Денис, должна быть не менее прекрасная девушка, совершенная и блистательная, а не какая-то там обычная Маша. Так рассуждала Татьяна, влюбленная в Смерчинского. Правда, иногда девушка, начитавшись популярных книг по психологии и размышляя, почему же она не может быть вместе с Денисом, понимала вдруг, что в душе сама себя не считает такой идеальной, как ее избранник, а потому и недостойной. Таня со вздохом набрала номер Челки. Слушаю, раздался заспанный голос. Парень зевал, и Таня поморщилась. Этот парень начал раздражать ее с первых секунд. Здравствуй. Холодно сказала она. «Здравствуй, здравствуй», — ухмыльнулся челка, узнавший голос девушки. «Соскучилась, Танюша?» Таня, которая терпеть не могла, когда ее так называют, сухо изложила свою просьбу парню соединить ее с Денисом, поскольку она волнуется за его байк, на котором уехал какой-то странный парень. Дозвониться до него она не может, а он, как друг, возможно, знает, где Смерчинский. «И что?» — лениво спросил челка, который не усмотрел в происходящем ничего особенного. — Дэн дал покатать какому-нибудь челу. — Раньше не давал, — сухо заметила Таня, которой ответ челке не понравился. — А ты следила за ним, что ли? — ухмыльнулся по телефону тот. — Откуда знаешь-то? — Просто знаю, и все, — поджала она губы. На самом деле она ни разу не видела, чтобы объект ее симпатии кому-то доверял своего железного коня. «Так ты знаешь, где Дэн?» «Понятия не имею. В душе не чую. Да что ты волнуешься-то?» Не понял ее собеседник и снова сладко зевнул, видимо, во всю пасть. Таня так и видела его сонную наглую физию со взлохмаченными волосами. Таких парней, как этот Влад, а челку именно так, она терпеть не могла. Несносные и несерьезные типы, для которых существуют одни лишь вечеринки до да гулянки. Ни целей в жизни, ни ума, ни манер, только развлечения и девиз «живу одним днем. Полная ее противоположность. Таскается с гитарой наперевес, лакает небось алкоголь, как кот сметану, да девчонок пачками меняет. И как вообще с ним такой, как Денис, дружить может? Наверняка Влад этот прицепился к доброму смерчу, как банный лист. «Может быть, у Дэна мотоцикл угнали?» — стояла на своем девушка. «И даже номера не сняли», — противным тоном сказал челка. «Короче, не кипишуй, леди. Угнали, новый купит». То, с каким пренебрежением относился этот выскочка к Денису, рассердило Таню. «Хороший ты друг», — сказала она ядовито. «Всегда поможешь». «Нормальный», — возразил живочелка. «Я...» Тут он замолк, закашлившись, словно вспомнил что-то. «Так ты знаешь, где Денис?» — спросила сердито Татьяна. «Знаю», — наградил девушку новым зевком парень. «Где?» — оживилась она. Девушка опять стояла на лоджии и оглядывала любимый двор. Несколько детей младшего школьного возраста уже выбежали на улицу и теперь лазали по турникам. На скамейках лузгали семечки две пожилые женщины, ежедневными задачами которых было перемывание косточек соседей. «Ну и где же?» — переспросила, затаив дыхание Татьяна. «Где-то в этом мире», — сообщил ей парень. Аплодируя, стоя. Невероятно смешная шутка. Где шутить учился?» «Расслабься», — посоветовал ей чёлка. «Чего ты нервная-то такая?» Девушка хотела ответить ему что-то колкое, однако в этот момент ее уши уловили звук мотора, и Таня мгновенно сделала для себя вывод, что где-то едет мотоцикл. Из-за деревьев она разглядеть не смогла, но ей показалось, что по дороге, проложенной перпендикулярно ее дому, промчался черный байк. «Вот он едет», — только и сказала она себе, тотчас забыв про собеседника, и мазнула рукой по экрану, отключаясь от челки Влада, а после, надеясь на то, что она сможет встретиться с тем, кто взял в эфир Дениса, моментально переоделась в легкое летнее платье до щиколоток, обулась в балетке и выбежала из дома на ходу, поправляя волосы. Почему-то ей казалось, что, познакомившись с тем, кто сейчас управлял байком, она сможет либо оказать услугу Дэну, либо стать к нему ближе. Девушка быстро спустилась по ступенькам, выбежала во двор, внимательно огляделась и прогулочным шагом совершила променад вокруг двора. Потом еще один. Байка смерча на горизонте видно не было. На третьем круге, чувствуя, как спину прожигают глаза бабушек со скамейки, Таня развернулась и решительно направилась к ним. Те девушку недолюбливали, квартира, в которой жила Татьяна, раньше принадлежала ее дальней родственнице, уже несколько лет как отошедшей в мир иной и оставившей завещание на отца девушки. Из жизни она ушла сама, скончавшись от старости, однако местные кумушки считали, что родственники Тани и она сама ради квартиры довели бедную старушку до смерти. Первые годы эта тема особенно сильно муссировалась, затем разговоры поутихли, однако даже со временем происшедшая не теряла привлекательности, и добрые бабушки-славочки часто обсуждали Татьяну особо пристальное внимание уделяя ее личной жизни. Им вообще не особо нравилась эта гордая девица с прямой спиной, слишком уж гордая. Поскольку парней она не водила и компании не собирала, за женщину легкого поведения ее посчитать никак нельзя было, и кумушке. Единогласно решили, что она «старая дева». «Сколько уж лет, а парня-то нет. Наверняка характер гадкий. Стерва». «Здравствуйте», — сказала Татьяна, приближаясь к пожилым женщинам, чье присутствие было единственным минусом в этом дворе. Те с удивлением смотрели на девушку и даже семечки лузгать перестали. «Здравствуйте», — отозвались они. Хоть ответили бабушки и вежливо, но вложили в свои интонации все свои подозрительность и недружелюбие. Обычно таким тоном задают вопросы вроде «что надо» или «чего приперлась». «Извините, а вы мотоцикл тут не видели?» — спросила Таня, отодвигая на задний план всю свою нелюбовь к старушкам. «А что?» — спросила бабка с огромным кульком из газеты в руке, куда ловко сплевывала шелуху. «Не проезжал сейчас мотоцикл, черно — вежливо повторила свой вопрос Таня. «А какое тебе дело до мотоциклов?» — подивилась вторая бабка, несмотря на утреннее, но уже жаркое утро, закутавшееся в расписной платок. Ей было интересно, чего эта девка расспрашивает про мотоциклы. Небось, хахаль какой ее разъезжает на нем. «Вот ведьмы, не могут сразу ответить. С раздражением подумала девушка и повторила свой вопрос в третий раз. Любопытство победило нелюбовь к этой девице. Достоял да тут какой-то мотоцикл все утро у третьего подъезда, сказала, поживав губами обладательница кулька. Было видно, что ей не хочется выдавать информацию врагу. А потом он не приезжал? боялась девушка, что пропустила выфер. Приезжал. Переглянулись старушки-лавочницы. «Вон там, мимо магазина. Во двор 35-го дома завернул. Там ищи». «Спасибо», — поблагодарила их Таня. «Парень, что ли, твой?» — спросила та, у которой был платок на плечах. Ее подруга стала сверлить девушку внимательным взглядом. «Парень», — насмешливо отвечала Татьяна. «Пусть бабки думают, что хотят, она перед ними не собирается отчитываться». «Жениха нашла?» Крайне неодобрительно посмотрела на нее бабка с кульком и смачно сплюнула шелуху. Жениха, легкая насмешливая улыбка тронула тонкие губы девушки. «Вот вредные бабки, какое им дело? Свадьба скоро». «Да ты что!» — две пары глаз с новым интересом уставились на девушку. «Когда?» «В августе», — лениво ответила Татьяна и девушка быстрым шагом направилась во двор 35-го дома, надеясь застать мотоцикл объекта ее обожания там. Если он действительно угнан, она поможет Смерчу найти свой любимый личный транспорт, а если он и вправду одолжил его какому-то другу, она сможет познакомиться с ним, и кто знает, вдруг это поможет ее общению со Смерчинским. Таня давно решила, что нужно использовать все шансы. Лучше знать, что ты сделал все, что мог, хотя пусть ничего и не получилось, нежели думать об упущенных возможностях. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Погодь, Петровна, так на мотоцикле Желёшкин сын проезжал из 82-й, второй. Вспомнила пожилая женщина, закутанная в расписной платок. Как его, Виталик? А, этот что ли? Точно Васильна, точно. Ничего себе, Виталик! Возмутилась ее подруга, поняв о ком-то говорит. Когда уж он Виталиком-то перестал быть? Десять лет назад вымахал два метра ростом в плечах две сажени косы. «Ладный парень», – мелким дребежащим смехом захихикала вторая старушка, плотнее кутаясь в свой платок. «С мозгами только не дружит, волосы, как у бабы до спины, косынкой повязаны с черепушкой, борода». Куртки металлом обвешенные, хоть снимай, в металлолом сдавай. И со своим мотоциклом все волохается, как дурачок. Валентина Павловна рассказывала, что он с такими же мужиками на мотоциклах по городу ездит ночами. Говорит, они буйкеры. «Байкеры, Петровна», — поправила подругу вторая бабушка, хищным взором оглядывая двор. Татьяна спешила к тридцать пятому дому, только пятки сверкали. Это молодежная культура такая, когда мотоцикл дороже отца родного. На лица двух почтенных дам упала тень. К их лавочке приблизился, опираясь на палочку, грузный дед с пышными седыми усами и веселыми глазами. «Здорово, девчонки!» — радостно сказал он и уселся на лавочку третьим. «И тебе привет, мальчишка!» — сощурилась Васильевна. «Как твой юный радикулит поживает?» «Хорошо поживает, не беспокоит пока», — отозвался мужчина, выставляя вперед трость и опираясь на нее обеими руками. «Чё воспользовался он сленговым словечком внука-подростка. «Я морковку терла сегодня», — тут же ответила Петровна. «С утреца сделать решила Чифан. Зять после смены придет, поест». «Да я не про это», — расхохотался весело дед. «О чем разговор ведем? «Про внука твоего друга разговариваем, про Виталика из 82-й», — поведала, не переставая лузгать семечки Васильевна. «Невесту мы его видели». «Невеста — это хорошо», — сказал их собеседник. Внук его друга, тот самый неведомый байкер, действительно собрался жениться в самом скором времени. «И какая она? Говорят, хороша девка, фигуристая». «Да не такая уж она и фигуристая. Тут есть...» провела она рукой перед собой, очерчивая, видимо, грудь. «А тут нету!» — похлопала она себя по бедру. «Да у вас вечно нигде ничего нету!» — отмахнулся дед. У «Вас послушать, у вас в районе вообще никого нормального нет, одни уроды морально-физические живут. Добрее нужно быть девочки. Эх!» — махнул он рукой. «А чего? У Виталика свадьба?» — пристали к нему пожилые женщины, желающие все знать. «Когда? Родители-то не против?» «Да не его. Его-то и рады сбагрить хоть кому-то товар застоявшийся. А ее родители за такое чучело выходить». «Так Танька сама дева старая и такому рада», — ехидно захихикала бабка в платке. Незамужние молодые женщины вызывали у нее подозрения. «Какая такая Танька?» — удивился дед. «Так в пятом подъезде. Она ж невеста», — тотчас пояснили ему. пояснили О, удивился тот. Даже так?